Глава седьмая. Если бы за каждую минуту ожидания мне давали золотой, я бы знатно обогатился сегодня. Нетерпеливо перестокивая по столу пальцами, украшенными множеством перстней, сказал Герцог Крейвен. Сколько прикажете ждать? Почти час прошёл. У меня была запланирована ещё одна встреча. Девушки, что поделать? Виновато улыбнувшись, развёл руками граф Хансен. У них 5 минут непременно растягиваются на полчаса. Думаю, что она сейчас подойдёт. Их разговор прервал негромкий стук в дверь. Можно? Переступая через порог, спросила Ингрид. От только что вымытых волос пахло лавандой, и сами они сияли золотистым цветом. Ленты, вплетённые в свободную косу, блестели будто чешуйки колдовских змей. Небесно-голубое платье, стянутое тугим корсетом, выгодно подчёркивало талию, а декольте украшала старинная серебряная цепочка с тёмно-синим кулоном. Ингрид шагнула к отцу, и широкий подол зашелестал по полу. А вот и она. Заходи, дорогая, подбежав к дочери и взяв её за руку, проговорил граф Хансен. Проходи, доченька. Познакомься. Это Герцог Ангер Рейвен, знаменитый в прошлом военачальник, а сейчас не менее известный торговец уникальными вещами, владелец нескольких замков в Средиземных землях. А это Ингрид, леди Ингрид Хансон, моя единственная дочь и законная наследница. Очень приятно, сказал Герцог, поднимаясь с кресла. Его взгляд скользнул по камню на шее. Наслышан о вашей красоте и рад, что могу полюбоваться ею. Вы невероятно красивы, но чрезвычайно непунктуальны. Простите мне эту оплошность, ваша светлость. Поклонившись, ответила Ингрид. Я читала о вас в недавнем выпуске газеты. Говорят, вы нашли третий артефакт из коллекции стихий, и осталось отыскать только один. Верно? И как только они находят о чём писать, хрипло рассмеялся Герцк. Верно, я ищу недостойный амулет стихии воды. Ну да ладно, перейдём к главному. Я полагаю, граф Хансен рассказал о цели моего визита. Ингрид вопросительно посмотрела на отца. Ох, я совсем замотался и не успел ничего объяснить, проговорил он. Доченька, Будем считать это сюрпризом. Я надеюсь, приятным. Это уж тебе решать, моя милая. Но я думаю, что он более чем приятен. Герцог Крейвен прибыл в Макондо, чтобы забрать тебя, моя хорошая, в жёны своему сыну, лорду Кальфу Рейвину. Нет, нет, не спеши с выводами. Видя, как нахмурилась его дочь, он попытался остановить надвигавшуюся бурю. Лорд Рейвен, очень хорошая партия для тебя, Ингрид. Нашим семьям такое родство пойдёт только на пользу. А меня спрашивать не нужно? Моё мнение здесь совершенно никого не интересует, воскликнула Ингрид. С чего ты взял, что я вообще хочу замуж? По-моему, вы что-то упустили в воспитании своей дочери. Внимательно посмотрев на графа заметил Герца Крейвен. Мне кажется, молодое особь не пристало так себя вести. Не правда ли? О, ваша светлость, что вы? Моя дочь отлично воспитана. Она знает несколько языков, владеет искусством верховой езды, умеет вести хозяйство, вышивает. Отец, я не товар какой-нибудь, чтобы расписывать мои достоинства. И ты же обещал, что не будешь решать за меня. Ингрид, послушай. Как можно строже проговорил граф Хансен. Так будет лучше для всех нас. Этот союз очень и очень важен. Так что, граф, мне отменять ужин? Нет, ни в коем случае, ваша светлость. Мы непременно будем, поспешил уверить его граф Хансен. Будем, серьёзно посмотрев на дочь, повторил он. Даже если это тебе не нравится. Да, Тогда я убегу, и никто меня не найдёт, крикнула Ингрид и выбежила из зала, громко хлопнув дверью. Отец попытался её остановить, но не смог. Хм, а характер у неё не сахар, задумчиво произнёс Герцог. Может, именно этим она и зацепила Кальфа. Бран, Робин, закройте ворота и все выходы из замка, и не спускаяте с неё глаз приказал граф Хансен слугам. Потом подошёл к столу, налил в бокалы вина. Выпьем за новый союз, спросил граф Хансен и получив кивок согласия, передал бокал герцогу, а второй осушил сам одним глотком. Наши семьи непременно породнятся, вытерев губы платком, уверил он. А сердце его будто сжало тисками. Хочется верить, ответил герцог Крейвен и улыбнулся